Глава 21 «Вот дерьмо!» – выругалась Варвара, когда вышла к месту недавней схватки. Она и Дреймас опоздали на веселье минут на пять, может, чуть дольше. Впрочем, конкретно от Варвары толку могло быть не так уж и много. Несмотря на всю имеющуюся у ведьмы силу, магия плохо работала на создание Хессио. «На вас никто не нападал?» – тут же спросил я, не видя на девушке видимых ранений. «Если бы напал, мы бы заметили, знаешь ли», ответил вместо нее Дреймос и пнул труп медведеподобного существа. «Какие потери?» — тут же спросила Чехова. «Гриша», — кивнул я на тело одного из водителей, все еще придавленное перевернутым грузовиком. «А еще Юля сильно ранена. Кровь вроде остановили, но состояние все равно плохое. Ей нужен врач, и чем быстрее, тем лучше. Исцелить саму себя ей вряд ли под силу. Слишком выложилась с остальными». И «Еще, это правда дело рук Хессио, я видел его». «Надо прикончить поганца», — прошипела ведьма. «Не тут», — покачал головой Дреймос. «Он подготовил это место. Здесь мы вынуждены играть по его правилам, а игры он любит, знаете ли». Дреймос был прав. «Это место — ловушка, созданная специально для меня, и драться с Хессио здесь и сейчас значит давать ему существенное преимущество». «Вряд ли он бросил против нас все, что имеет. Скорее всего, это был лишь первый раунд в противостоянии». «Значит, нам нужно как-то выбраться отсюда», задумалась Варвара. «Может, попробуем переплыть водохранилище, найдем лодки и...» С каждым своим словом Чехова все отчетливее понимала сложность плана. «А если у Хэсио есть морские солдаты, даже если мы найдем тут целые лодки, что довольно сомнительно, то поместимся ли все в них?» «У меня есть идея», после короткой паузы высказался я. «Какая?» «В машину», сказал я им, «на ходу расскажу». Варвара демонстративно выгнула бровь, удивившись подобному, но спорить не стала. оно не заводится же», бормотал перепуганный Виталий, «мы не сможем никуда уехать». «Просто садись за руль», сказал я ему, после чего переключился на остальных. Одной машины явно было недостаточно для такого количества людей, поэтому пришлось немного потесниться, но в тесноте да не в обиде. «И что теперь?» — спросила Марина, когда мы все оказались в транспорте. «Сейчас увидим». Вздохнул я и вытащил из пространственного кармана измененное знамя Герана, которое теперь было знаменем проклятых. Увидев его, Дреймас рассмеялся, видимо, сообразив, что именно я задумал. А вот сам я не до конца был уверен, что подобное вообще может получиться. А это может сработать, знаешь ли. Удивительно, но эта фраза придала мне уверенности. Я закрепил стандарт между кузовом и кабиной, после чего активировал чувство проклятого инженера. Перед глазами появились уже знакомые комбинации символов, формирующие собой круги, пересекающиеся друг с другом. В прошлый раз я ничего не понимал в том, как работает эта проклятая конструкция. Теперь же у меня имелись хоть какие-никакие знания. Да и сильно модифицировать ее мне больше не нужно. Ладно, сказал я, ни к кому не обращаясь, попробуем. Я сделал пару простеньких манипуляций с конструкцией, надеясь, что это позволит нам двигаться, после чего запустил. В тот же миг я ощутил, как стандарт начал высасывать из меня силы, и я в какой-то момент даже рухнул на колени, настолько резко это произошло. Тряхнув головой, я взглянул на проклятую конструкцию и убедился, что она активна. Пора понять, работает ли мой план. «Попробуй завести мотор», — сказал я водителю, и тот послушно повернул ключ зажигания. Внезапно машина завелась без каких-либо проблем, и я облегченно ухмыльнулся. Возможно, рановато, ведь мы еще не выбрались из тумана, но то, что создаваемый знаменем полок позволил завести двигатель, уже сильно обнадеживало. Как я понял, Поллок не просто скрывал нас от глаз, он переводил нас в другое смежное измерение и тем самым отрезал от всех эффектов подконтрольной ХСО области. Мы еще не успели тронуться, как из ближайшего переулка, прямо на нас выскочило нечто. Оно было больше, чем все, что посылал против нас ХСО раньше человекоподобная, уродливое напоминавшая горилу покрытую язвами и металлом, и все это размером с трехэтажный дом. Похоже, кто-то начал страдать гигантоманией. Люди дружно ахнули при виде этой громадины. «Газуй!» — крикнул я. Но мы толком не успели набрать скорость, как чудовище нас настигло. Марина вскинула лук, Роберт схватился за щит, и только Дреймос наблюдал за врагом с насмешкой. Монстр прошел сквозь нас, словно призрак, не причинив никакого урона. Затем остановился и закрутил головой, пытаясь сообразить, куда мы делись. Он нас не видел. Чудовище носилось по улице, круша здания и рыча, а мы благополучно удалялись все дальше. «Стас, ты невероятен!» — ахнула Варвара и в порыве чувств при всех меня поцеловала, ухватив за ворот костюма. Это было немного неожиданно, остальные немного смущенно отвели взгляд, и лишь Дреймас закатил глаза. Монстр исчез в тумане, а мы продолжали ехать. Варвара отстранилась, демонстративно поправила волосы и окинула людей вокруг взглядом, прямо говорившим «Ну и что в этом такого?». Но сюрпризы на этом не заканчивались. Из-за каждого угла стали показываться монстры, модифицированные Хессио. Не такие крупные, как уже увиденный, но я заметил как минимум двух гарпунеров да быть этого не может в такое количество монстров а их было по меньшей мере сотни две марина втянула голову в плечи откуда их столько я тоже этого не понимал как он узнал что мы поедем через новоозерск как сумел собрать столько тварей и переправить их сюда в любом случае если бы не штандарт, наши дела были бы плохи хессио играл с нами считал что мы в ловушке и хотел заставить нас бояться, но в итоге мы сбежали. Ну, почти сбежали. По крайней мере, сделали себя недосягаемыми для его созданий. И хотелось бы надеяться, что вся эта созданная мной конструкция продержится как можно дольше. Машина проезжала прямо сквозь монстров, не причиняя им никакого вреда. Мы находились в совершенно разных плоскостях реальности и не пересекались в реальном мире. Они нас даже не видели все было точно так же как с тем замком, который видел только я, а остальные проходили без проблем насквозь. Наконец впереди показался злосчастный поворот ведущий из города, и наш транспорт повернул налево, выехав на нормальную дорогу. а спустя несколько минут наступил момент истины. туман как и раньше начал сгущаться, и мы напряглись, опасаясь увидеть вновь новоозерск и радостно выдохнули, когда впереди возникла незнакомая дорога. «Да!» — воскликнул я, ударив кулаком по крыше кабины. «Мы выбрались!» Радость этого разделили и остальные. Чем дальше мы удалялись от Новоозерска, тем более редким становился туман, пока в конце концов не исчез полностью. Впрочем, к нашему неудовольствию начало темнеть, а это было неприятным известием. Большинство самых неприятных созданий зоны выходит на охоту именно ночью, а границы внутренних зон обитания становятся более размытыми, и монстры легко могут их пересекать. Но, видимо, свой запас неудачи мы исчерпали, потому что добрались до прямой дороги на третий оборонительный блок без каких-либо проблем. Вскоре закончилось и действие стандарта который, видимо, исчерпал запас энергии, вытянутый из меня. Его я забрал в свой инвентарь. К оборонительному блоку мы подъехали примерно в полночь, предварительно дав залп из сигнальной ракетницы Иначе ночью никого не пускали внутрь, слишком высоки риски, что на территорию проникнет кто-то еще. Юля к тому моменту стала совсем плоха, но все еще жива, что давала надежду на позитивный исход. Терять людей больше не хотелось. Наконец тяжелые стальные двери начали подниматься, пропуская нас в недра крепости, и Виталий сразу взял чуть левее, занимая одно из свободных мест. Варвара спрыгнула одной из первых, тут же направившись к встречающему, требуя немедленно позвать медиков. Тот кивнул, сделал запрос по рации, и не прошло и двух минут, как к нам уже подоспела группа экстренной помощи. Юлю уложили на носилки и отправили в медблок, но ну а мы занялись нелюбимыми, но необходимыми формальностями. Заночевали прямо в оборонительном блоке. Для ситуации вроде нашей у них имелись специальные помещения, за которые, впрочем, придется еще заплатить. В зоне ничего не бывает бесплатно. Наутро получили информацию, что состояние Юли стабильно. Рана серьезная, но она должна выкарабкаться. «Вот тебе и первый рейд, что его». Варвара взяла на себя встречу с комендантом, в которой сообщила о том, что творится в Новоозерске. Это не то, чтобы было обязательным, скорее цеховой солидарностью сообщить о возможной угрозе и что стоит избегать этого участка. Разумеется, Варвара не стала упоминать Хэсио и ловушку, когда из города нельзя выбраться. Это бы вызвало к нам слишком много ненужных вопросов. Достаточно было сообщить об аномально густом тумане и скрывающихся в нем необычных монстрах, опасных для низкоранговых пробужденных и о малой эффективности магии. Комендант крайне серьезно отнесся к информации, особенно полученной из рук четырехзвездочного ранкера. Пока Варвара разговаривала с администрацией, мы с Мариной разбирались с трофеями. Их внимательно осматривали местные оценщики, после чего предлагали выкупить большую часть. Это было стандартной практикой для гильдий вроде нашей, у которых не было никаких производственных мощностей, собственных оценщиков и мест сбыта. Да, так мы теряли примерно 5-10% от суммы добычи в лучшем случае, но зато не было необходимости искать тех, кому можно было продать товар. С чистым лордритом проще, его скупают везде, так что пока что оставили его при себе. Думаю, Варвара сможет продать его сама по наиболее выгодной цене, а вот то, что мы добыли в тайнике Герана, не демонстрировали. Еще предстоит разобраться, насколько содержимое тех ящиков ценно. В любом случае, как только мы получили деньги, от нас ушел Степан, как и собирался. Получил свою часть заработанного и помахал нам ручкой. Скатертью дорожка, как сказала бы Варвара дрейос смотрел на дезертира без особого тепла и зная его характер он вполне мог выкинуть что нибудь сродни удара мечом в спину но к счастью обошлось да и информационной утечки я не слишком боялся новенькие не знали ни о тайнике ни о том как именно я вытащил их из ново куда сильнее я беспокоился из за того что могут уйти другие но вопреки ожиданиям кроме степана никто не ушел по крайней мере сейчас и вот так демонстративно Добытчики получили свою долю и тоже разошлись, отправившись по домам. «Паршивое настроение», — спросила Варвара, подойдя ко мне, и, не дождавшись ответа, пояснила. «Только себя не вини, Стас. Это бездна, люди там умирают, я тебе это сразу говорила. Бывают дерьмовые рейды, даже когда ты думаешь, что хорошо подготовился. От этого не застрахованы даже крупные опытные гильдии». «Мы потеряли двоих», — напомнил я. Они знали, на что шли. Вот ты, когда был добытчиком и шел в зону, разве ты не понимал, что можешь не вернуться? Понимал. Вот и перестань винить себя. Ты сделал все, что от тебя зависело. Придет день, и мы разберемся с хессио но не взваливай на себя то, в чем повинен он, ясно? Я кивнул, но она, само собой, не поверила. Но кое в чем она права. С хессио надо разобраться.